Глава 3. Ссора наша была, пожалуй, менее печальна, чем наше примирение. У Бригитты оно сопровождалось какой-то таинственностью, которая вначале испугала меня, а потом оставила в душе непрерывное ощущение тревоги. Чем дальше, тем все более развивались в моей душе, несмотря на все мои усилия подавить их, две злобные стихии – доставшиеся мне в наследство от прошлого, яростная ревность, изливавшаяся в издевательствах и упреках, и сменявшая ее жестокая веселость, которая заставляла меня с притворным легкомыслием оскорблять и вышучивать то, что было мне дороже всего в мире. Так меня преследовали, не давая ни минуты покоя, безжалостные воспоминания. Так Бригитта к которой я обращался то, как с неверной любовницей, то, как с продажной женщиной, понемногу впадала в уныние, отравляющее всю нашу жизнь. И хуже всего было то, что это уныние, хотя я и знал его причину, знал, что виновником его был я сам, тем не менее беспредельно тяготило меня. Я был молод и любил развлечения. Каждодневное уединение с женщиной, старше меня годами, которая страдала и томилась, Ее лицо, с каждым днем становившееся все более и более печальным, все это отталкивало мою юность и вызывало во мне горькие сожаления о прежней свободе. Когда в прекрасные лунные ночи мы медленно бродили по лесу, нас обоих охватывало чувство глубокой грусти. Бригитта смотрела на меня с состраданием. Мы садились на скалу, возвышавшуюся над пустынным ущельем, и проводили там долгие часы. Ее полузакрытые глаза, глядя в мои, проникали в самый глупь моего сердца. Затем она переводила взгляд на деревья, на небо, на долину. «Бедный мой мальчик», — говорила она, — «как мне тебя жаль, ты уже не любишь меня». Чтобы добраться до этой скалы, надо было пройти два лье лесом, да столько же на обратном пути целых четыре лье. Бригитта не боялась ни усталости, ни темноты, Мы выходили в одиннадцать часов вечера и иногда возвращались только утром. Отправляясь в такие большие походы, она надевала синюю блузу и мужской костюм, шутливо замечая, что ее обычное платье не подходит для лесной чащи. Она решительно шагала впереди меня по песку, и в ней было такое милое сочетание женского изящества и детской храбрости, что я то и дело останавливался полюбоваться ею. Казалось, что, пустившись в путь, она взяла на себя какую-то трудную, но священную задачу, и она шла, как солдат, размахивая руками и громко распевая. Иногда она оборачивалась, подходила и целовала меня. Все это на пути к скале. Когда же мы шли обратно, она опиралась на мою руку. Песни умолкали, начинались откровенные признания, нежные фразы, которое она произносила в хотя на расстоянии двух льев окружности не было ни души, кроме нас. Я не помню, чтобы, возвращаясь домой, мы когда-нибудь обменялись хоть одним словом, которое бы не дышало любовью и дружбой. Как-то вечером, направляясь к нашей скале, мы пошли по новой, придуманной нами самими дороге. Вернее сказать, пошли лесом, совсем не придерживаясь дороги. Бригитта шагала так решительно, и маленькая бархатная фуражка на ее густых белокурых волосах делала ее до такой степени похожей на храброго мальчика-подростка, что минутами во время трудных переходов я совсем забывал о том, что она женщина. Не раз случалось, что, карабкаясь из скалам, ей приходилось звать меня на помощь, меж тем, как я, забыв о ней, уже успевал подняться выше. Не могу передать впечатление, какое производил тогда в эту чудесную светлую ночь, раздававшийся в гуще леса женской голосок, полужалобной, полувеселой, принадлежавший маленькому школьнику, который цеплялся за кусты дрока, за стволы деревьев, и не мог сделать ни шагу дальше. Я брал ее на руки. — Ну, сударыня, — говорил я ей со смехом, — вы хорошенькой маленькой горе, смелой и ловкой на ваши белые ручки совсем истарапаны, и я вижу, что, несмотря на подбитые гвоздями толстые башмаки, палку и воинственный вид, мне придется перенести вас. И вот мы поднялись на скалу, совсем запыхавшись. Собираясь в поход, я опоясался ремнем и привязал к нему фляжку с водой. Когда мы оказались на вершине, моя дорогая Бригитта попросила у меня фляжку — Но оказалось, что я потерял ее, как потерял и Огнива, при помощи которого мы читали написанные на столбах названия «дорог», если нам случалось заблудиться, а это бывало нередко. Я залезал тогда на столбы и старался быстро высечь огонь, чтобы успеть разобрать полустертые буквы. Все это мы проделывали со смехом, словно маленькие дети. Да мы и были детьми. Стоило посмотреть на нас где-нибудь на перекрестке, когда надо было разобрать надписи не на одном, а на пяти или шести столбах, пока не находилась та, которая требовалась. Но в этот вечер все наше снаряжение осталось где-то в траве. — Что ж, — сказала Бригитта, — переночуем здесь, тем более, что я устала. Правда, эта скала немного жестковата для постели, но мы сделаем ее помягче, наложим сухих листьев. Давайте сядем и не будем больше говорить об этом. Вечер был чудесный. Сходила луна, и я, как сейчас, вижу ее слева от себя. Бригитта долго смотрела, как она медленно поднималась из-за черной стены запчатых лесистых холмов, вырисовывавшись на горизонте. По мере того, как лунный свет уже незаслоняемой густыми деревьями озарял небо, Песенка Бригитты замедлялась и становилось все печальнее. Наконец она склонилась ко мне и обвела руками мою шею. «Не думай», — сказала она, — «что я не понимаю твоего сердца или упрекаю тебя за страдания, которые ты мне причиняешь. Друг мой, не твоя вина, если ты не в силах забыть прошлое. Ты искренне полюбил меня». И если бы даже мне пришлось умереть от этой любви, я никогда не пожалею о том дне, когда стала твоей. Ты надеялся, что возродишься к жизни и забудешь в моих объятиях тех женщин, которые тебя погубили. Увы, Октав, когда-то я смеялась, слушая, как ты говоришь о своей ранней опытности. Думала, что ты хвалишься ею, как ребенок, не знающий жизни. Я верила, что стоит мне захотеть и все хорошее, что есть в твоем сердце, всплывет наружу при первом моем поцелуе. Ты тоже верил в это, но мы оба ошиблись. Ах, мой мальчик, у тебя в сердце рана, которая не может закрыться. Как видно, ты очень любил ту женщину, которая тебя обманула. Да, ты любил ее больше, увы, гораздо больше, чем меня. Если вся моя бедная любовь не может изгладить ее образ. И, как видно, одна жестоко обманула тебя, если вся моя верность не может вознаградить тебя за ее измену. А другие? Что они сделали, эти презренные женщины? Чем они отравили твою юность? Должно быть, наслаждения, которые они тебе продавали, были очень остры и очень страшны, если ты просишь меня подражать им. Ты помнишь о них и тогда, когда я с тобой. «Ах, мой мальчик, это больнее всего! Мне легче видеть тебя несправедливым и взбешенным, легче терпеть, когда ты упрекаешь меня за мнимые преступления и вымещаешь на мне зло, причиненное первой твоей возлюбленной, нежели видеть на твоем лице эту ужасную веселость, эту циничную усмешку, эту личину разврата, которая словно гипсовая маска внезапно встает между нашими губами». Скажи, Октав, чем объяснить это? Чем они вызываются эти дни, когда ты с презрением говоришь о любви и грустно высмеиваешь самые нежные излияния нашего чувства? Как же сильно должна была повлиять на твою чувствительную натуру ужасная жизнь, которую ты вел, если подобные оскорбления все еще помимо воли срываются с твоих уст. Да, помимо воли, ибо у тебя благородное сердце. И ты сам краснеешь за свои поступки. Ты слишком любишь меня, чтобы не страдать, видя мои страдания. Ах, теперь-то я знаю тебя. Когда я впервые увидела тебя таким, меня охватил непередаваемый ужас. Мне показалось, что ты просто безнравственный человек, что ты нарочно притворился влюбленным, не испытывая никакой любви ко мне» что это и есть твое настоящее лицо. Ах, друг мой, я решила сумереть. Какую ночь я провела? Ты не знаешь моей жизни. Не знаешь, что у меня, да-да, у меня, не менее печальный жизненный опыт, чем у тебя. Жизнь радостна, но, увы, лишь для тех, кто ее не знает. милая октав, Вы не первый человек, которого я любила. в глубине моего сердца похоронена печальная история, и я хочу, чтобы вы узнали ее. Отец с ранней моей юности предназначил меня в жены единственному сыну своего старого друга. Они были соседями, и оба владели небольшими имениями. Наши семейства видались ежедневно и, можно сказать, жили вместе. Но вот отец мой умер, мать умерла задолго перед тем, и я осталась под присмотром тетушки, вы знаете ее. Через некоторое время после смерти отца ей понадобилось совершить небольшую поездку, и она поручила меня попечением отца моего будущего мужа. Он всегда называл меня своей дочерью, и все кругом так хорошо знали, что я выхожу замуж за его сына, что нас постоянно оставляли одних, давая нам неограниченную свободу. Казалось, что этот молодой человек, вам незачем знать его имя, всегда любил меня. Давнишняя детская дружба с годами перешла в любовь. Когда мы оставались наедине, он начинал говорить об ожидавшем нас счастье, рисовал мне свое нетерпение, я была лишь годом моложе его. Случилось так, что он свел знакомство с одним безнравственным человеком, с проходимцем, который всецело подчинил его своему влиянию. В то время как я с детской доверчивостью отдавалась ласкам своего жениха, он решил обмануть отца, нарушить слово, данное ему и мне, обесчестить меня, а затем бросить. Однажды утром его отец пригласил нас в свой кабинет и здесь, в присутствии всех членов семьи, назначил день нашей свадьбы. Вечером того же дня мой жених встретился со мной в саду. Заговорил о любви еще более пылко, чем обычно. Сказал, что поскольку день нашей свадьбы решен, он считает себя моим мужем и что он давно уже мой муж в глазах Бога. Я могу привести в свое оправдание лишь мою молодость, неведение и доверие, которое к нему питало. Я отдалась ему, еще не став его женой. А неделю спустя он покинул дом своего отца. Он бежал с женщиной, с которой его свел этот новый приятель. Он написал нам, что уезжает в Германию, и мы никогда больше не видели его. Вот в нескольких словах истории моей жизни – Мой муж знал ее, как теперь знаете вы. Я очень горда, мой мальчик, и в своем одиночестве я поклялась, что никогда ни один мужчина не заставит меня выстрадить еще раз то, что я выстрадала тогда. Я увидела вас и забыла свою клятву, но не забыла своих страданий. Вы должны бережно обходиться со мной, Октав. Если вы больны, то и я тоже больна. Мы должны заботиться друг о друге. Теперь вы видите, дорогой мой, я тоже хорошо знаю, что такое воспоминание прошлого. И мне тоже они внушают минутами мучительный страх, когда я нахожусь рядом с вами, но я буду мужественнее, чем вы, потому что мне кажется, из нас двоих я страдала больше. Начинать придется мне. Мое сердце не очень уверено в себе, я еще очень слаба. Жизнь моя в этой деревушке текла так спокойно, пока не явился ты. Я так твердо обещала себе ничего не изменять в ней. Все это делает меня особенно требовательной. И все-таки, несмотря ни на что, я твоя. Как-то в одну из твоих хороших минут ты сказал, что провидение поручило мне заботиться о тебе, как о сыне. Это правда, друг мой. Я не всегда чувствую себя твоей возлюбленной. Часто бывают дни, когда мне хочется быть твоей матерью. Да, когда ты причиняешь мне боль, я перестаю видеть в тебе любовника. Ты становишься для меня больным, недоверчивым или упрямым ребенком. И мне хочется вылечить этого ребенка, чтобы вновь найти того, кого я люблю и хочу любить всегда». «Только бы Бог дал мне достаточно силы на это», — добавила она, глядя на небо, — «только бы Бог, который видит нас, который слышит меня, Бог матерей и возлюбленных, помог мне выполнить эту задачу. И тогда пусть я паду под этим непосильным бременем, пусть моя гордость возмущается, пусть бедное мое сердце готово разорваться, пусть вся моя жизнь, она... Не договорила. Слезы хлынули из ее глаз. О, Боже! Она опустилась на колени, сложила руки и склонилась над камнем. Ее фигурка дрожала на ветру, как кусты вереска, росшие вокруг нас. Хрупкое и возвышенное создание. Она молилась за свою любовь. Я нежно обнял ее. О, мой единственный друг! — вскричал я. Моя возлюбленная, мать, сестра, помолись за меня, попроси, чтобы я мог любить тебя той любовью, какой ты заслуживаешь. Попроси, чтобы я мог жить, чтобы мое сердце омылось в твоих слезах и чтобы оно сделалось непорочным. Мы упали на камни, все молчало вокруг нас, сияющее звездное небо раскинулось над нашими головами. «Узнаешь ли ты это небо?» — спросил я у Бригитты. «Помнишь ли ты наш первый вечер?» Благодарение Богу мы ни разу больше не приходили к этой скале. Это алтарь, оставшийся неоскверненным, единственная из немногих видений моей жизни, еще не утратившая в моих глазах своего белого одеяния.